Глава 23 Дзяо Ю подобрал свои черные юбки и побежал. Но не со страху. Он мчался со всех ног к далекому сердцу дворцового города, к великому хану. Когда Джу кинулась в догонку, он уже завернул за угол. В женской одежде Джу бегать еще не доводилось. Она быстро обнаружила, что платье служанки для бега не предназначено. Сандалии набрали песка, юбка порусила на ветру, замедляя бег. Так бывает, когда бежишь в кошмарном сне. На бегу она вырвала руку из круглого гнезда, обнажила металлический язычок, торчащий из кругляшка на запястье. Он не острый, но если ткнуть как следует... Джу выскочила из-за угла и успела заметить, как Дзяо степенно входит в проулок между двумя зданиями. Она резко остановилась, задыхаясь от быстрого бега. Ярко освещенный и хорошо охраняющийся проулок выводил на один из основных проспектов дворцового города. А главное, он вел прямиком к резиденции Великого Хана на задворке Зала Великого Сияния. Дзяо знал, что там она его преследовать не будет, иначе ее раскроют. Перехватить или остановить его нельзя. Он успокоился настолько, что даже перешел на шаг. Думает, что победил. Гнев вспыхнул в Джу с новой силой. Если бы она могла выплеснуть это чувство в мир, Дзяо расплющила бы, как жука на мостовой. В желании причинить ему боль, ощущалось что-то новое. Будто соскальзываешь в гостеприимную тьму и дикость. Ей хотелось зубами вырвать зяо печень. Она терпела его высокомерие раньше, но и тогда он никогда не кланялся. Не признавал ее законным вождем, настаивая, что всего лишь преследует собственные интересы, по случайности, совпадающие с ее. Годами Джу мирилась с этим, но теперь ей хотелось увидеть его лицо, когда, за миг до гибели, он поймет, что его перехитрили. Джу яростно соображала, прилаживая руку обратно. Одна палочка благовония не успеет прогореть, а Дзяо уже будет подниматься по ступеням резиденции великого хана. Он придворный, явился по срочному делу. Стражи его пропустит даже в такой поздний час. Она никак не сможет его остановить. Зато кое-кто другой сможет. Кое-кто неизвестный Дзяо. Кое-кто, уже поджидающий в резиденции. Последний заслон между великим ханом и вестями из внешнего мира. Джу бросилась обратно, набегу обдумывая план. Ма не даст Дзяо добраться до великого хана, но нужно успеть ее предупредить. До резиденции императрицы бежать было всего ничего, но ход времени ощущался сверхъестественно точно. Время, время, время истекает с каждым ее неловким шагом. Дворец сиял изнутри, как фонарь. В передних покоях мадам ждет великого хана, который не появится. Но вместо того, чтобы войти, Джу обогнула резиденцию со двора и скользнула в сад. Там находилась голубятня, а в голубятне обитали подарки мадам Джан. «Изысканные птички» совсем не похожие на своих предков почтовых голубей, но еще не забывшие, что родились и выросли в резиденции великого хана. Свет из дворцовых окон мешал голубям спать. Они ворковали в гнездах, неутомимо сновали внизу, в траве. Времени на размышления не было, как и второго шанса. Все, что в ее силах, — послать весть и положиться на ма. Та догадается, откуда послание, от кого оно, и сделает ход. Джуры в ком распахнула дверь голубятни, и птицы взметнулись в воздух. Ма, спящую рядом с великим ханом, разбудил какой-то приглушенный звук. Кажется, это за окном. Дождь? Нет, не дождь. Какой-то неровный шум то нарастающий, то слабеющий, словно прибой. Затем этот звук перекрыли голоса, придворные стражники. Ма встала, с неудовольствием пережидая дурноту, которая теперь была спутником ее пробуждений. Выскользнула из кока на задернутых занавесок балдахина. Круглое оконце над письменным столом великого хана не отворялось полностью. Когда она его приоткрыла, В комнату колючей волной хлынул холодный ночной воздух, и вместе с ним шум, мягкий и теплый, как мех. В первый момент она видела только блеск движения. Ночное небо поглотил белый вихрь, который кружился и мерцал. Она не могла отвести взгляд, пока не качнулся твердый пол под ее ногами. Мапа шатнулась, но устояла на ногах, ее чуть не вырвала. «Мотыльки?» — ошарашенно подумала она. «Какие-то у них странные крылья и размеры. Но что же это может быть, как не десятки тысяч мотыльков, летящих на свет и, наверное, гибель?» Запели луки. Ма вспомнила о стражниках. Они стреляли с крыш, их тени черным вырисовывались на фоне кружащейся стаи. И начался белый дождь. Не мотыльки. Птицы. Птицы, которые некогда сверкали, словно полированный нефрит, чистили перышки и распускали их веером, теперь устилали двор окровавленным трепещущим ковром. Голуби мадам Джан. Не всегда за странными событиями стоит чья-то воля. Птицы могли вырваться из клеток по чистой случайности. Но Ма с упавшим сердцем подумала, что стиль ей знаком. Она столько раз это видела, то, что кажется безобидной случайностью, на самом деле несет на себе невидимую отметину смекалки Джу и ее настойчивого желания. Что понадобилось Джу сообщить так срочно, если пришлось будить ма прямо на любовном ложе? Видимо, возникла угроза их плану, причем так внезапно, что другого способа связи не нашлось. Внутри нарастало ужасное предчувствие. Словно кусок льда выталкивал ее из холодной воды. Она медленно подумала. Некий инженер по имени Дзяо Ю. Дзяо Ю, который уже выдал великому хану секрет Джу Юань Джана. Единственный человек во дворце, знавший Джу в лицо. Стоя обнаженной у окна, вся покрытая гусиной кожей от холода и страха, Ма вскинула руку и коснулась своих волос. Под пальцами блеснуло золото заколки. Кажется, Ма уже целую вечность сидела спиной к двери ханской опочивальни, ждала. Она и под страхом смерти не смогла бы разобрать ни слова в лежавшей перед ней раскрытой книге. Мана бросила покрывало прямо на голое тело и теперь никак не могла унять стучащие от холода и тревоги зубы. Великий хан спал за задернутыми занавесками, но она понятия не имела, в какой момент он проснется. Сердце билось на разрыв. А правильно ли она вообще разгадала послание Джу? Ма страшилась ошибиться и еще больше боялась оказаться правой. Мгновения стучали в висках, как молитва. «Пожалуйста!» Пусть он не придет. Дверь позади нее отворилась. Кто-то вошел. Пока она не обернулась, это может быть кто угодно. Какой-нибудь другой придворный, явившийся по другому делу, за которое Мани в ответе. Дзяо Ю произнес. «Наложница, у меня новости для великого хана». Ма никогда раньше не слышала, чтобы Дзяо говорил по-монгольски. Звучало так, словно инженер выучился по книжкам. Но тон был прежний, холодный, пренебрежительный. Она так его и видела. Обрамленный редкой бороденкой рот, выражающий превосходство, яркий блеск в глазах, как у хорька. Ма через силу ответила, и голос ее прозвучал неестественно. «Досточтимый министр, великий хан спит!» Это было безнадежно, но она мысленно умоляла его. «Пожалуйста, дзяою, не надо, уходите!» Недоверие Дзяо почти физически давило на нее. «Наложница, вы, кажется, меня не поняли. Явился бы я в покое великого хана, не будь дело неотложным. Разбудите его!» Он пробормотал себе под нос, на сей раз по Что эта женщина о себе возомнила. Макоя как встала, всем телом дрожа от отвращения. Хотелось выскочить из собственной шкуры, перестать быть собой, чувствовать. Ей не под силу выносить этот чудовищный ужас, даже минуту, не говоря уж о вечности. И хуже вины был стыд осознания. Себя ей было жальче не меньше, чем дзяо. Она сама сделала выбор. Понимала, что, убив ради Джу, потеряет часть себя. Она знала, и разве имеет теперь право жалеть себя? Но как же невообразимо больно. Мастру дома трудом обернулась, открыв Дзяо свое лицо. Сказала сквозь слезы. «Лучше бы вы ей поверили, Дзяо Ю». Инженер всегда соображал быстрее прочих. Он не стал тратить последние мгновения на панику, не попытался сбежать, а открыл рот, чтобы заорать и разбудить великого хана. Но золотая проволока, проволока, которая некогда была фениксом на заколке для волос, уже обвелась вокруг его горла. Он смог издать лишь слабый хрип. Горничная ма изо всех сил затягивала проволоку, Из укромных углов Выскочили прочие служанки И вцепились в одежду министра Лицо Дзяо побагровело На лбу проступили вены Узловатые, как древесные корни Он был ученый Хрупкого сложения И вчетвером женщины могли его удержать Но страх смерти Неожиданно придал ему сил Он откинул голову назад Разбив служанке нос Заметался словно бык пытающийся сбросить повисших на нем волков. Его рот был разинут в беззвучном реве. Ма дрожа запахнула покрывало. Сколько раз она наблюдала чужую смерть и молилась, чтобы конец настал быстро. Единственная разница была в том, что на сей раз она молилась об этом не ради умирающего. Ее сводило с ума упрямое нежелание дзяо сдаться, то есть погибнуть. В любой момент может проснуться великий хан, или стражники призадумаются, отчего это наложницу так долго укутывают для переноски. Ноги борющихся служанок со слабым шорохом скользили по деревянному полу. Глаза Дзяо лезли из орбит, белки налились кровью. Его шатнуло вперед. Потом, потеряв равновесие под совместным натиском женщин, он попятился, спотыкаясь, и все разом с грохотом врезались в длинный буфет клинового дерева. Стены содрогнулись. «Великий хан, все ли в порядке?» Главная служанка оскалилась от напряжения и потянула сильней. Рот взял и распахнулся, стал виден язык. Сквозь парализующий ужас ма как откликнулась. Одна из моих служанок была слишком беспечна и споткнулась. Я накажу ее позже. Жизнь покидала Дзяо толчками. Когда колени инженера наконец подогнулись, служанки повалили его на пол. Их ноздри трепетали от беззвучного усилия. Самая высокая из девушек тут же сбросила форму и сандалии. Остальные сорвались с черную министерскую мантию, шапку чиновника, штаны и башмаки и всунули ей. Переодевшись, она сразу выскользнула за дверь, стараясь не смотреть на стражников. Те ведь тоже почтительно смотрят в пол. Есть надежда, что примут ее за чиновника, спешащего в тени по своим делам. Они затаили дыхание и хором выдохнули, услышав приветствие стражников, и удаляющиеся по коридору шаги служанки. Быстро, одними губами приказала Ма остальным, скинула с себя покрывало и положила его на расстеленный ковер. Девушки затащили туда тело Дзяо и положили рядом с ней. Затем накинули на них концы ковра и обоих закутали с головой. Тело Дзяо было все еще теплым, как будто просто лежишь рядом с кем-то. Но перед глазами ума стоял широко распахнутый рот. Ей хотелось кричать. Главная служанка стукнула в дверь, вызывая Евнухов. Дома донесся ее шепот. «Будет тяжелее, чем обычно». А потом они, крякнув, оторвали ковер от земли и потащили во главе процессии служанок. «Три девушки, а должно быть четыре» но служанок замечали не более, чем дворцовую мебель. Никто из стражников не обратил внимания, что одной не хватает. Вот они уже снаружи, вот несут Ма в ее покое через весь дворец. Это был подарок Джу от Ма. Прижатая ковром к мертвецу, она думала, что какая-то очень важная часть ее самой канула во тьму вместе с Дзяо была утрачена вместе с жизнью, которую ма отняла у него, и восстановлению не подлежит. Джу трусила за мадам Джан, стремительно поднимавшийся на верхний ярус весеннего зала. Спина у нее болела. Сегодня утром всех служанок императрицы скопом избили за то, что кто-то из них, по дурости, оставил открытой дверь в птичник. Мадам Джан и так-то уже была в отвратительном настроении после унизительного ожидания предыдущей ночью. И когда ей доложили, что ее драгоценные голуби разлетелись и их перестреляла стража великого хана, ярость императрицы оказалась неописуемой. Спина ныла, но Джу отделалась малой кровью. Раз ее еще не уволокли ханские стражники, а госпожа Шинь, по слухам, в добром здравии, Значит, Ма удалось хотя бы частично разрешить проблему с Дзяо, не вызывая подозрений. Ма избавилась от угрозы навсегда? Или просто умудрилась не пустить Дзяо к великому хану? Он все еще где-то во дворце, готовый в любой момент разрушить планы Джу? Столько неизвестных в этом уравнении, а узнать неоткуда. На верхнем ярусе весеннего зала было холодно. По углам открытой террасы находились огромные астролябии и механические часы. С этой обзорной точки на высоте третьего яруса Джу и мадам Джан видели стены дворцового и императорского городов, а за ними кусочек аккуратной планировки внешнего города. В пасмурные дни внешние стены Даду казались коричневатыми, а не золотыми. На южном горизонте — Пыль поднималась, словно стяг. Как уже близко Джу Юан-Джан, сказала императрица, прожигая взглядом облако пыли. Мой супруг собирается одолеть последнее препятствие на пути к безграничной власти с помощью войска, которым снабдила его я, и притом смеет отодвигать меня в сторону. Джу мысленным взором увидела знакомое очертание своей армии — Ючуня в командном шатре. По пыльному облаку трудно было судить, когда именно войско столкнется с защитниками Даду. Через пару дней. Не более четырех. Еще четыре дня продержаться и не дать Дзяо пустить все под откос. У Джу возникло неприятное чувство — что ее план вроде неустойчивой пирамидки из камешков. Пирамидка качается, но если не произойдет ничего, способного нарушить равновесие, может простоять сколько надо. Однако единственного порыва ветра или неожиданного толчка хватит, чтобы вся конструкция рухнула. Внизу, в одном из дворов, показалась вереница женщин. Сердце Джу подпрыгнуло. Она узнала ма. Отчаянно захотелось ее обнять, расспросить о случившемся с Дзяо, да хоть бы в лицо ей взглянуть. Притворно-будничным тоном Джу заметила. «Смотрите, вон госпожа Шинь». «И верно», — процедила мадам Джан. Она неловко качнулась на своих лотосовых ножках, уставившись в одну точку, как орел, высматривающий кролика. Истинный объект возмущения мадам Джан был, видимо, недосягаем. Но вот добыча помягче и посочней, так и хочется пустить ей кровь. И она атаковала. Джу пришлось чуть ли не бежать, чтобы не отстать. Мадам Джан семенила а ее ноги все время оставались скрытыми под юбками, даже когда ветер приподнимал подол. Выглядело это так, будто небожительница сходит с небес. Мадам Джан ворвалась во двор и нависла надма. ма. Та вздрогнула и тут же склонилась перед ней, опустив глаза. «Госпожа Шинь», — промурлыкала императрица. — Говорят, вы замечательно ублажаете великого хана в последнее время. Джуни спускала глаз с Ма. Она была все так же красива, так же уязвима в своей открытости, но что-то в ней неуловимо изменилось. Новое знание — новая печаль. Увидев, что волосы Ма убраны цветами и простым гребнем вместо заколки феникса, она все поняла. Но если Ма потратила свое единственное оружие на Дзяо... Облегчение, которое Джу испытала при виде Ма, смешалось с сосущим чувством тревоги, словно она перекинула лестницу через одну предательскую трещину по пути к вершине, а впереди уже открылась другая. Ма все еще вхожа в покое великого хана и смотрит на него спящего и уязвимого. Но что толку, если она безоружна? Сердце Джу быстро билось. Осталось несколько дней. Нужно раздобыть оружие для Ма, пока ее войско под предводительством Юйчуня не столкнулось с противником и не потерпела крах. Ма повела в сторону Джу глазами, полными горя, и Джу опечалилась. Разумеется, она сожалела не о Зяо, а о том, что заставила сделать с ним свою жену о том, что ма придется совершить еще раз, прежде чем все это закончится. «Кстати, госпожа Шинь!» — проворковала императрица с несколько удивленным злорадством в голосе, словно не ожидала такого подарка. «Неужели великий хан забрал у вас ту великолепную заколку? Или, может, вы настолько обнаглели...» Что считаете ниже своего достоинства ее носить?» У Джуза сосала под ложечкой. Но, конечно, мадам Джан не могла не заметить отсутствие заколки. «Я бы на вашем месте была осмотрительней. Наш великий хан не прощает обид. Вы же видели, что случилось с бедным Балут Темуром?» Как бы простой наложнице, отвергнувшей подарок хана, не пришлось усомниться в его чувствах. Мадам Джан улыбнулась белозубой, милой кошачьей улыбкой. В конце концов, мужчины непостоянны. Ма держала лицо. Однако Джу видела, удар достиг цели. Великий хан мог бы и не заметить пропажу заколки, пусть даже сделана из чистого золота но мадам Джан уж, конечно, постарается до него это донести. А если перед Ма встанет выбор — либо признать, что хотела оскорбить великого хана, либо сказать, что потеряла бесценное украшение? Джу как громом пораженная смотрела на Ма. Ей не хотелось даже представлять, что за наказание положено в обоих случаях. Ма улыбнулась, ей вымученной улыбкой — которую Джу не приняла за чистую монету, сразу решив, что ее пытаются подбодрить. И тут мадам Джан нетерпеливо воскликнула. «Иди сюда, сверчок!» У Джу не осталось другого выбора, кроме как последовать за ней, украдкой и бросив через плечо последний взгляд. Что бы теперь ни произошло между Ма и Великим Ханом, это будет только между ними. Джу была... Не в силах вмешаться. Хотя уже рассвело, и евнухи должны были вскоре унести госпожу Шинь и подготовить его к назначенным на сегодня встречам, он позволил себе еще немного поваляться за задернутыми занавесями балдахина. Это был мир внутри мира, замкнутый как капля воды в изгибе листка. Рядом лицом к нему. Белым полумесяцем изогнулась госпожа Шинь. Голову она склонила на крепкое плечо. Девушка выглядела необычно хмурой. Баосян буквально чувствовал ее тревогу. «Тебе снова досаждает императрица?» Она перекатилась на другой бок лицом к нему. Вид у нее был на удивление озабоченный. Хан нахмурился. «Значит, я прав». Он был зол на самого себя. Госпожа Шинь обычно так невозмутима, что трудно поверить в ее страх перед его гневом. «Ты из-за той заколки переживаешь?» «Да, императрица и впрямь просила меня наказать тебя за такое пренебрежение моими дарами». Она сказала, «Великий хан не должен терпеть подобное оскорбление от какой-то наложницы». Очевидно, ничего серьезнее этого моей репутации не угрожает. Ма только закаменела в ответ, и он сказал с полушутливым нетерпением. «Да будет тебе. Ты же не могла подумать, что я прикажу забить тебя до смерти из-за пустячка. Мою репутацию невозможно испортить еще больше. Мне все равно, носишь ты заколку или нет». Так я императрице и сказал. Не скажу, что она была рада это услышать. Баосян сгреб Ма в объятия и подумал. А ведь, наверное, она правда испугалась, что он забьет ее до смерти. Вид у наложницы был абсолютно больной. Он попытался ее утешить. Если императрица никак не оставит тебя в покое, поехали в летний дворец вместе, а она пусть остается в ханбалыке. Вряд ли она за это время пересмотрит свое поведение, но у нас хотя бы будет несколько безмятежных месяцев. «Ты хочешь уехать из Ханбалыка?» Это было неожиданно. «А как же Джу -Джан? Ты уверен, что разобьешь его, как только он подойдет к городу?» «Разобью?» Звучит так, словно я собираюсь с ним сражаться. Сама эта идея наполнила его презрением. «Наименее эффективный путь к победе в войне лежит через битву. Я с превеликой радостью обменяю так называемую воинскую славу на решение, которое позволит сокрушить врага, даже не вступая с ним в бой». Между занавесками балдахина разгоралась полоска света. Его же предчувствия насчет событий наступающего дня становились все чернее. Наилучший способ уничтожить армию — отрубить ей голову. Даже самое вышкаленное войско не сможет сражаться без предводителя, который говорит воинам, за что нужно драться. Вспомни, что произошло с армией джанов, когда погиб их генерал. С Джу джаном будет тоже. Вот почему позапрошлой ночью я отправил небольшой отряд тайком проникнуть на их позиции и захватить его прямо в шатре. Не далее, как вчера, мне донесли, что задача выполнена. Сегодня после обеда его привезут в столицу. Едва армия узнает, что за теплый прием был оказан их вождю, гарантирую, солдаты в тот же миг побросают оружие. — Ты схватил Джу Юанджана, уточнила госпожа Шинь со странной интонацией. В комнате было прохладно, но их сплетенные тела вдруг увлажнились, словно ее вот-вот бросит в пот. С другой стороны, в определенные дни месяца женщин кидает в жар. Он стянул с нее одеяло, чтобы охладиться, и вдруг вспомнил. «А помнишь тот слух, что Джу юан Джан — переодетая женщина? Это оказалось враньем? Мои бойцы сообщили что у него все мужские части тела на месте, но ну, кроме руки. Хотя они сказали, загадка, что он не умер от этой раны, потому что та до сих пор толком и не зажила. Когда его брали, рука кровоточила. Хан недоуменно покачал головой. Понятия не имею, откуда министр общественных работ взял такую нелепицу. Вчера я пытался его вызвать, пусть объяснится. Но евнухи министра не нашли. Предположили, что он сбежал из города. Неужели необходимо казнить Джу Юанджана? Госпожа Шинь спросила это таким охрипшим голосом, что он встревожился. Может, она заболела, потому ее и в пот кидает? Если он в твоей власти, разве не в твоих целях заставить его публично сдаться? Он представил себе странную картину. Хан мог казнить джу -джана, но не стал. Это немыслимо. «Я не способен на милосердие, госпожа Шинь. Ты же знаешь». У самых занавесок в высокой бело-голубой вазе стояла охапка сливовых веток с густой листвой. Острые листья цветом вторили его торжественной мантии. «А почему не способен?» Ее неожиданно упрямый голос со странной хрипотцой удивил его. «Почему ты не можешь по собственной воле измениться и найти в себе милосердие? Не знаю, что за люди в прошлом сделали тебя таким жестоким. Должно быть, ты очень ими дорожил, хотя они и причиняли тебе боль. Но их больше нет. Ты великий хан. Кто в целом мире в силах помешать тебе стать таким, каким пожелаешь?» Она положила маленькую руку на его костлявую грудь. Император знал, как защититься от силы, но мягкость ее прикосновения пробила его защиту без сопротивления, растворила плоть и проникла во внутреннюю тьму, словно там было что искать. «Можно отпустить боль, а любовь оставить». «Хуже всего то», — подумал он, — Глядя на нее с мучительной дрожью в сердце, что она, очевидно, верит в собственные слова, даже когда предлагает невозможное. Нет смысла сотрясать воздух так же, как и мечтать о переменах. Слишком поздно. Он намеренно вступил во тьму, утонул в ней и увлек за собой целый мир, вращающийся вокруг него. Не было возможности измениться. Он уже изменился. Словно прочитав его мысли, она настаивала. «Не все потеряно». «Как нежность может быть непоколебимой точно плотина?» «Я знаю, потому что ты отрекаешься от жестокости всякий раз, когда мы вместе. Ты не жесток ко мне». «Но это же не имеет никакого отношения к будущему». С ней Баосян становился прежним. Временное воскрешение человека из прошлого, у которого было имя, и способность любить, быть любимым. Тень. Воспоминания. Он сказал с болью в голосе. «То, что происходит между нами, не по-настоящему». Мана приглась и словно бы отступила. Это почему-то ранило. Оказывается, ему хотелось, чтобы она возразила. Несмотря на все, что Баосян знал о себе и о мире, ему отчаянно хотелось, чтобы девушка возразила, «Твои чувства настоящие». Он надеялся на невозможное, не осознавая своей надежды, пока та не погибла, как семечко, раздавленная камнем. «Какой же он идиот!» Баосян резко отодвинулся от нее, и, усмехаясь, встал. «Не думайте, что я влюблен, раз зову вас каждую ночь. Вы прекрасное лекарство от бессонницы, госпожа Шинь. Вот и все». Но навалившаяся усталость и эти слова превратила в ложь. Он так привык высыпаться, что теперь даже одна бессонная ночь могла надолго выбить его из колеи. При мысли о бессоннице ему стало не по себе. Что-то промелькнуло в памяти. Обрывок страшного сна, какой-то звук, сложно вспомнить толком. Не прошлой ночью, когда ему сообщили о пленении Джу Джана, а... той ночью с птицами. Ничего необычного не произошло, пока я спал. Мне кажется, я слышал... Он поймал воспоминания за хвост, все более убеждаясь в том, что это было не во сне. «Людей. на утро, когда я проснулся, тебя уже не было, а на полу обнаружилось...» Хан тогда наступил босой ногой на что-то мокрое, посмотрел на подошву и понял, ясно до боли. «Кровь». Она содрогнулась под взглядом великого хана И тот вдруг уверился, темной худшей частью своего сердца, которая и в людях вечно подозревала худшее, его наложница что-то скрывает. Лицо девушки, и так уже необычайно бледное, побелело в конец. Он мягко спросил. «Что произошло, госпожа Шинь?» Темный океан давил на него, заслонял зрение, шумел в ушах так, что поначалу... Он даже не понял ее слов. Она выпалила их снова с отчаянием, словно пытаясь убедить равнодушную скалу. Я беременна. Эти слова повисли между ними в воздухе. Бессмыслица какая-то. Хан молчал, и она запаниковала. Той ночью с птицами. Они меня испугали, и я пыталась снова уснуть, но мне стало больно и... Пошла кровь. Потом, когда я встала, у меня сильно закружилась голова, и я упала, испугалась, вдруг что-то неладно, вдруг я потеря... Вот почему я так спешно ушла. Она продолжала просить прощения, что нарушила его сон. А Баосян тупо думал об одном — невозможно. Разве может он создавать? Он, превратившийся в сплошное разрушение. И вдруг такое... Все разваливалось на куски, неизменный мир менялся, словно якорь тащит по морскому дну сила шторма, бушующего наверху. Вот-вот вырвет и закрутит в волнах. Он начал. А как же... Ребенок. Его ребенок. Это было невозможно, но стало возможным. Что-то переменилось. Она говорила, что кровотечение прекратилось, что врачеватель сказал, все идет как надо. А он никак не мог осознать. Ему не хватало воздуха, и было страшно вздохнуть. Обоих испугал стук. Главный императорский евнух объявил через дверь. Да будет недостойным позволено войти и подготовить великого хана к назначенным встречам. Слуги снаружи подпрыгнули от удивления, когда он распахнул дверь сам. «Ваше Величество, мы собирались...» Он прошагал мимо них, не замечая просьб сопровождать его. Домашний халат совсем не по-императорски развивался вокруг голых лодыжек. «Пусть слуги госпожи Шинь заберут ее...» Он понятия не имел, куда направляется. Он понятия не имел, что чувствует. «Мне надо...» Мне надо идти. Он и слышать, ничего не пожелал. Мадам Джан дымилась от ярости, пока Джу подводила ей брови тонкой кисточкой из верблюжьего ворса. Над головой чирикали птички в клетках. Джу это странным образом задела. Она помнила, как мадам Джан с голодным огнем в глазах взирала с высоты на две их армии. Джу чистолюбива. Но ведь и мадам Джан не меньше. И вот теперь она, самая могущественная женщина в мире, однако почему-то сидит на жердочке в золотой клетке, сражается за благосклонность ветреного мужчины. Он даже не наказал ее? Мадам Джан раздраженно дернула плечом. Отказался на наотрез. Она что, лиса-оборотень? Так его очаровала, вопреки всем доводам рассудка. «У нее фигура, как у кобылы. На ней верхом ездить можно, но не проводить же с ней все время. Заклинателя духов, что ли, позвать?» Джу подавила облегчение, вызванное тем, что Ма избежала наказания, а то у нее задрожали бы руки и поплыла бы линия, которую она рисует. Мадам Джан продолжала причитать. Аджу вернулась мыслями к своей приближающейся армии. Она так и не раздобыла никакого оружия для Ма и не придумала, где его взять. Теперь осталось всего два дня. Потом Юйчунь доберется до Даду, и нужно будет устроить покушение. Может, Ма выпросить у великого хана еще одну заколку, если он правда на нее не сердится? Но как увидеться с Май и сказать ей это? Когда Джу закончила рисовать брови, мадам Джан приказала подать шкатулку с украшениями, достала причудливый церемониальный наголовник вместо обычных нефритовых заколок на весну. — По какому случаю? — спросила удивленная Джу, прилаживая головной убор. — Хоть я уже и не контролирую свою армию, — горько сказала мадам Джан. Мне, по крайней мере, продолжают доносить о ее действиях. Великий хан не стал дожидаться столкновения войск. Он отправил диверсионный отряд взять Джу Юанджана живым. Прошлой ночью им это удалось. Великий хан решил публично казнить его сегодня после обеда, как только привезут в город. Пораженная Джу оцарапала мадам Джан головником. Та вскрикнула и занесла руку для удара, но сменила гнев на милость, одарив Джу великодушной улыбкой. «Какая ты неловкая с этим своим жутким увечьем! Но я прощаю тебя. Ты, наверное, просто очень удивилась. Зато сможешь, наконец, полюбоваться, как Джу Юань Джан получит свое». Джу едва слушала. Ее ум закипал от ужаса, И не только при мысли о том, что Юйчуня поймали и привезли в столицу, чтобы устроить, несомненно, самую зрелищную казнь, какую только способен измыслить великий хан. Ее волновало другое. Если ханский отряд поймал Юйчуня и не разобрался сразу же, что взяли не того человека, значит... Она представила себе эту картину. Юйчунь, осознав, что в защите нашлась брешь, и лазутчики, посланные поймать короля, приняли его за Джу Юанджана, отрубил собственную правую кисть, чтобы продолжать маскарад. Она застыла, застигнутая волной печали, причудливо смешанной с бурным гневом от потери сюида. В отличие от самой Джу, которая толково, но не слишком зрелищно управлялась с мечом, Юйчунь был самым одаренным бойцом молодого нанженского поколения. Джу сама отправила его на обучение, видела, что он буквально живет стремлением достичь мастерства в воинском деле. И вот он пожертвовал своей драгоценной правой рукой, в которой держат меч. А через несколько часов пожертвует всем собой и умрет вместо нее. Но... Сквозь дурман боли до Джу дошло Юйчунь не она. Великий хан захватил его, полагая, что страшная публичная казнь Джу Юанджана нанесет фатальный удар боевому духу армии, приближающейся к Даду, что они дрогнут и побегут. Но, медленно подумала Джу, это неверное предположение. Пусть даже великий хан не понял, что поймал не того человека, Армия-то поняла. Они знают, что их кандидат в императоры все еще жив. Если Джу позволит Юйчуню умереть за нее, войско не разбежится, а продолжит поход на Даду согласно плану. У Джу будет два дня на поиск оружия для Ма. Два дня им с Ма на подготовку, чтобы не провалить покушение. Прежняя Джу сделала бы выбор без колебаний. Но на этот раз она заколебалась. Она вспомнила страдания Сюйда, смерть Дзяо в подарок отма. Представила себе медленную страшную казнь, придуманную великим ханом для Юйчуня. Неужели последний и тогда скажет, что это его добровольный выбор, его подарок, что все ради победы? Пока она стояла как громом пораженная. К круглому окну напротив туалетного столика подбежала служанка, заслонив собой вид на изящный бонсай. «Императрица, я только что видела госпожу Шинь в саду!» Мадам Джан бросила острый взгляд в окно. «А меня это должно интересовать?» Но служанка, немало не смущенная, вся тряслась от сдерживаемого волнения. Уж такие важные новости она принесла! Ее тошнило в кустах!» Джу снова вздрогнула. Однако на этот раз мадам Джан ничего не заметила. Она встала так резко, что жемчужины на ее головном уборе застучали, будто градины. Она выпалила, как из пушки. «Веди меня к нему!» Мадам Джан торопливо поднималась по деревянным ступеням лунного дворца, одной из пагод близнецов, которая, подобно рогу Целине, торчала над островком в середине озера в имперском городе. Джу со служанками спешили вслед за ней. Храмовый запах благовоний и полированного дерева, в сочетании с гудящими от долгого подъема ногами и горящими легкими, воскресили в памяти Джу времена ее послушничества. Джу всегда презирала ностальгию, но теперь ее вдруг охватило горе. Горевала она не по Ухуанскому монастырю, а по единственному человеку, которого знала в том стертом с лица земли месте. Теперь эти воспоминания принадлежали ей одной хранились в ней, как сутры в пустотелом золотом Будде на первом этаже храма. Великий хан стоял на внешней галерее верхнего яруса пагоды. Его интересовали главные южные ворота внешней стены, через которые должны привести пленного Джу джана Пятью этажами ниже, на озере, ломался последний зимний лед. Охотничьи угодья дворцового города превратились в бело-розовый океан цветущих деревьев, вожившую грезу об изобилии за тремя стенами которая резко контрастировала с пейзажами, окружающими Даду, и подступающей с юга армией. Вокруг пронзающей небо верхушки храмовой пагоды, похожей на лотосовый бутон, порхало несколько подхваченных ветром лепестков. Железные колокола пели на каждом из пяти крутых ярусов храма. Мелодичный звон вместе с лепестками летел в небеса. Великий хан спокойно развернулся к мадам Джан, явно не озабоченный ее грозным видом. «Приветствую императрицу». Когда они сошлись лицом к лицу, оказалось, что великий хан выше, чем думала Джу. Статности придавали ему и черное одеяние, на котором золотые драконы скорее тускнели, чем выделялись, и высокая прическа с золотой заколкой. Другой человек с такой внешностью выглядел бы мужественным, — подумалась Джу. Но Вану Баосяну это, очевидно, было не нужно. Его женственность казалась нарочитой, вызывающей. «Это правда?» — спросила мадам Джан высоким от злости голосом. «Госпожа Шинь беременна?» Великий хан саркастически поднял брови. «Похоже на то». «Так вот, как вы мне отплатили! Я отдала вам все, свою армию, свою верность. Я и на трон вас возвела!» «И за это я благодарен. Но почему вас волнуют дела госпожи Шинь? Вы императрица. Я никогда не отниму у вас титул. Разве вы хотели чего-то другого?» «Мадам Джан подарила ему весь мир» а хан дал ей в точности то, о чем она попросила — пустой титул. И глубочайшей жестокостью казалось его нежелание это понимать. Очевидно, посчитав разговор оконченным, великий хан повернулся к приближенным. «Мы направляемся в зал великого сияния. Я хочу дать Джу персональную аудиенцию перед казнью. Пусть увидит лицо того...» Кто отнял у него трон? Уходя, ни он, ни его спутники не удостоили мадам Джан даже взглядом. Джу услышала его слова, обращенные к главному евнуху. «Скачите вперед. Скажите госпоже Шинь, чтобы одевалась. Я хочу, чтобы она была рядом со мной, когда я закончу с Джу Юань Джаном». В этот момент Джу поняла, как поступить. Ее осенило. Точно искра упала на соломенный тюфяк. Все ее существо вспыхнуло от волнения. Она без остановки ломала голову, где взять оружие, а была другая возможность, и оружие тут совсем ни при чем. Эта возможность касалась самой Джу, невидимой для императора, словно иголка, развернутая острием к глазам. И еще Ма... Которую великий хан так любил, который настолько доверял, что пожелал, чтобы она разделила с ним миг его торжества. Мадам Джан рухнула как ненужная кукла прямо в галерее, где великий хан оставил ее. Стоя на коленях, она плакала от ярости и отчаяния. Для Джу это был шанс ускользнуть и вернуться в дворцовый город. Но она медлила. Незнакомое доселе чувство удерживало ее рядом с плачущей женщиной. Мадам Джан желала и боролась так яростно и отчаянно. Только нельзя по-настоящему победить, сидя в золотой клетке. А она этого не понимала. «Оставьте повозку», — приказала Джо остальным служанкам так уверенно, что они повиновались. «Я могу сопроводить ее обратно, когда она будет готова». Рыдания мадам Джан отзывались в Джу, как в свое время боль сюйда. Чувство было крайне неприятное, но Джу не попыталась его отогнать. Ветер осыпал ее новым дождем из лепестков, донес колокольный перезвон. «Даже если бы на трон сел генерал Джан, он бы тоже отверг вас», — негромко сказала Джу. «Может, не так быстро, как великий хан, но рано или поздно» когда до него дошло бы очевидное, что все лекарственные чаи на свете не помогут зачать женщине, которая уже вышла из нужного возраста. Пораженная мадам Джан вздрогнула и вскинула на Джу глаза. «У генерала Джана был мандат», — сказала ей Джу. «Но не думаю, что он обрел его своими силами. Ему бы чистолюбия не хватило. За ним стояла ваша воля». Печальнее всего то, что вам даже в голову не пришло самой претендовать на мандат. Вы добивались его мужскими руками, думая, что мандат может принадлежать только мужчине, но не вам. А когда вы ставите себя ниже мужчины, любого, это становится вашей судьбой». Вдали на южные равнине взметнулись золотые флаги армии Джу. Мадам Джан спросила бесцветным голосом. «Кто вы?» «Вы, правда, меня не узнаете. Мы уже встречались. Вы предложили мне сдаться, а я отказалась. Я знала, что покориться вам, женщине, которая покорна мужчине, это совсем не победа». Мадам Джан разинула рот и тут же закрыла его. Она не могла заставить себя выговорить знакомое имя. Стоя над побежденной соперницей, Джули ковала. Как здорово снова стать собой. Чистый восторг опять обрести свой потенциал, отбросить маску ничтожества. «Да, это я. Назовите мое имя. Назовите его, прежде чем я займу трон, и вы больше никогда не сможете его произнести». «Невозможно», — ответила мадам Джан Придушенным голосом. Джу Юан-Джан владеет небесным мандатом. А почему невозможно? Потому что я не мужчина. Джу вскинула руку, и белый огонек сверкнул в ее ладони. Я завладела мандатом, потому что поверила мне это по силам. Она погасила огонек и подала руку мадам Джан, чтобы помочь той встать. Позвольте вернуть вам предложение, с которым вы некогда обратились ко мне. Сдавайтесь и присоединяйтесь ко мне, когда я взойду на трон. Но лицо мадам Джан с новой силой исказилось яростью. «Присоединиться к вам?» — выплюнула она. «К человеку, который хуже любого евнуха? Вы же сами отказываетесь принять долю, уготованную вам небесами». «Человек, у которого нет своего места, не более чем животное. Разве вы достойны трона?» «Я его завоюю». Джу взглянула туда, где над стенами дворцового города возвышалась сверкающая драгоценностями крыша зала Великого Сияния. Это самое сердце мира, и место Джу именно там. «Если мне нет места в узоре мироздания, Я создам его сама. Мадам Джан хрипло и неприятно рассмеялась. На миг под отрицанием и протестом мелькнул ужас, но тут же пропал, и мадам Джан кинулась на Джу, шипя и царапаясь точно кошка. Ногти полоснули Джу по лбу, но та успела увернуться от ее броска. На крохотных лотосовых ножках сложно совершать маневры. Мадам Джан споткнулась, пролетела мимо Джу и на миг застыла, размахивая руками у ограждения, словно победить силу тяжести, возможно, усилием воли. И упала. Джу метнулась к ограждению и посмотрела вниз. По ее лбу обжигающей струйкой стекала кровь, заливая глаза. Она видела мир сквозь алую пелену. Открывшаяся ей картина полоснула по сердцу, точно глубокое горе. Внизу, на камнях под сенью пяти изогнутых крыш, ни одна из которых не поймала падающую в полете, лежала сломанная, разбитая кукла. Нетронутый макияж, крохотные башмачки, слетевшие при падении, неизменно прекрасные заколки для волос, сверкающие под весенним солнцем.